дайте нам верный ответ да весьма тонкий вопрос киннок прозаическая версия вполне нас устроит спасибо доминик стирает ответ бартон милса и записывает вместо него пока солдаты еще не лишились надежд или желания идти вперед ганнибал дал им отдых не бартон милс означает то же что означало бы и «Утнон». Если бы вы могли использовать «утнон» в придаточных предложениях цели, однако сделать это вы не можете и потому используете «не». Повышает голос. «Я хочу, чтобы все поняли, в английском языке слов вдвое больше, чем в латыни. Из чего?» Как быстро сообразит «мэдисон» любой из вас, кто знаком с математикой, Следует, что латынь содержит слов вдвое меньше, чем английский, и это демонстрирует нам, — звенит звонок, — его великолепную сжатость. Да, Поттер, спасибо, я слышал. Я, быть может, и глуп, но не глух. Опустите крышку парты и замолчите. Вы уйдете, когда я это вам разрешу, не раньше. Так, на чем мы остановились? Ах, да. Латынь — прекрасный, сильный, сжатый и поэтичный язык. Никто из вас, похоже, этого, так до сих пор и не понял, чем и объясняются ваши затруднения. Вот, смотрите. Доминик подходит к доске и, продолжая говорить, записывает ниже следующее. «Магистр амат пверум. Пвер амат магиструм». Пверум амат магистр. Магиструм амат пвер. Учитель любит мальчика, мальчик любит учителя. Нус, если я пишу Магистр амат пверум, значение этой фразы совершенно очевидно, не правда ли? Элвин Джонс. Да, я думаю, любит. Перевод вполне адекватный. Спасибо, Элвин Джонс. Учитель любит мальчика. Если же я пишу Пверум amat magister», это означает «в точности тоже учитель любит мальчика». «Мальчик любит учителя» выглядело бы как «pverum amat магиструм или «magistrum amat пвер Или, как любое другое сочетание этих слов, английский. Чтобы изменить смысл предложения, меняет порядок его слов – В латыни единственный способ изменения смысла состоит в том, чтобы изменить само слово. Именно поэтому латынь язык более совершенный и точный. И потому, когда по прошествии двадцати лет все вы обратитесь в раздобревших начальников, встречающихся с природой лишь по дороге в сквош клуб, не думайте, что, обзаведясь блудливой женой и прекрасной машиной, Вы добились полного успеха в жизни. Помните о том, что существовал народ, говоривший на языке, которого вы так и не сумели освоить, и придумавший слово «цивилизация». И помните, что от своих греческих кузенов народ этот унаследовал слово, определяющее и англичан, и прочие красношеие, лысеющие племена — для которых беседа с вечностью означает только одно, а именно разговор с председателем совета директоров компании, слово «это».